Глава 13. Наследники. «А кто с принцем?» — Урсула встала на цыпочки. «Неужели тот самый и Ларот? Интересно, интересно. Моя наставница явно была неравнодушна к тому, что о ней подумает его высочество. Как выяснилось, ничто женское ей не чуждо, хотя она не произвела впечатление кокетливой делы. Скорее, она походила на сурового воина». А вот Урсула, наоборот, была на вид мечтательной девушкой, которая впору бегать по полю за бабочками с легкомысленным сачком. Но и она покусала губы, чтобы те сделались ярче. Оттуда, где я стояла, ни первого, ни второго всадника видно не было. Но я обратила внимание, как студентки распрямили спинки. Я поднялась на пару ступеней выше как раз в тот момент, когда карета делала разворот, чтобы высадить пассажирку. Теперь ничто не мешало мне рассмотреть объект интереса женской половины Академии. Я застыла, открыв рот. На вороном коне сидел молодой мужчина. Даже в седле было заметно, что он высокого роста. Широкий разворот плеч, тонкая талия, длинные ноги. Уже только по его прямой осанке можно было судить, кто из двоих высочества, а кто долгожданный лород? Не говоря об ушах, которые выдавали в высочестве обладателя эльфийской крови. Если бы эльфы были живы, до сих пор я бы решила, что мне выпала честь лицезреть их прекрасного представителя. Высокий лоб, разлет смоляных бровей, большие серые глаза, прямой нос, чувственные губы и выразительная линия скул. Мне все в нем нравилось. Его подбородок был вздернут так, словно принц готовился принять клятву верности от трепещущих подданных, столпившихся на лестнице. Пепельного цвета волосы ворошил ветер, но наследник не удерживал их, позволяя им вместе с полами шерстяного плаща взвиваться за спиной точно крыльем. Не знаю, то ли я стала дикаркой, проведя больше года в заперти сначала ухаживая, а потому оплакивая маму, то ли на самом деле не видела людей красивее этого мужчины. Но я не могла отвести от него глаз. И теперь понимала, почему девочки распрямили спины, а Нида поторопилась поправить прическу. Он оказывал на всех нас магнетическое воздействие. Я смутилась, когда поймала на себе серьезный взгляд принца, заставшего меня за разглядыванием и быстро отвела глаза на второго всадника. Этот здоровяк с копной темных волос лыбился во весь рот, всем сразу. Легко спрыгнув с коня, он, театрально взмахнув рукой, словно в ней была зажата шляпа, представился притихшим зрителям. «Клевьер Ларот, к вашим услугам, дамы и господа!» Парни стиснули зубы. У них появился еще один конкурент помимо высочества. Студентки захихикали в ответ. Невозможно было не улыбнуться, до того здоровяк учился с жизненной энергией и оптимизмом. В его глазах светилась доброта, я тоже не удержалась. И в который раз у меня мелькнула мысль, что вражда родителей не мешает их детям быть готовыми на отчаянные поступки, только бы прекратить давнюю междуусобицу и жить по велению сердца. Если средний брат, пусть... «в даже малой доле будет похож на Кливьера», я смогла бы представить, почему Аннабель влюбилась в него и не побоялась сбежать. Но лучезарный Кливьер, затянув представление, помешал появлению третьего персонажа. Леонора не для того делала паузу перед выходом из кареты, чтобы ее занял собой Ларот-младший. Я видела, как она недовольно поджимала пухлые губки, из-за того, что не может эффектно спуститься к ждущим ее друзьям. Она сверкала глазами на кучера, хотя тот ничего не мог сделать, кроме как побледнеть. Он был готов распахнуть дверь шире, но рисковал ударить ею в спину сына могущественного герцога. Кучер вынужден был ждать, когда клевьер отойдет в сторону. Но час Элеоноры наконец настал. Сначала из кареты появилась ножка. Обутая в изящную туфельку, потом вытекла сама хозяйка. Именно вытекла. Несмотря на холодный ветер, она была одета в тончайшие струящиеся шелка цвета лазури. Ветер тут же посмеялся над ней, взметнув все это великолепие вверх, вместе с тщательно уложенными волосами. От холода нора покрылась гусиной кожей, что тоже не прибавило красоты. Кучер заполошно кинулся внутрь кареты, вытащил оттуда белую меховую шубку и накинул на плечи хозяйки, безуспешно сражающейся с собственными волосами. Пока слуга не пришел на помощь, Элеонора не знала, за что хвататься, за длинные золотистые пряди или за юбки, которые норовили задраться выше головы. В толпе захихикали. Убедившись, что дама спасена, высочество продолжал хранить серьезную мину, развернул коня и погнал его к корпусам. К нему торопливо присоединился Кливьер. А я теперь точно знала, кем были те самые разбойники, что похитили меня на балу. Зря они так упорно не снимали маски. Их выдала Элеонора. Я признала в ней ту самую девушку, с которой после ночи любви целовался шляпа. Я осталась в одиночестве, когда все кинулись щебетать с прелестной норой, которая посчастливилась захомутать принца. Мы с ней не были представлены друг другу, поэтому я не спешила присоединиться к восторженному хору. Я спустилась и вновь заняла скамейку. Из сферы вывели очередного первокурсника. Щуплого парня в круглых очках. Факультет созидателей пополнился еще одним студентом. Я долго сидела и смотрела на приезжающих студентов и первокурсников. Сначала даже попробовала сосчитать, сколько появится новичков на разных факультетах. Но меня сбивали с мыслей воспоминания о моей сумасшедшей поездке в академию. Я провела три дня в компании младшего лорота и сына короля, но даже не догадывалась об этом, пока не увидела Элеонору. Почему-то мне стало спокойно за анабы. Если в дело вмешался принц, значит, королю надоело вражда двух всесильных вельмож. Его сын не стал бы рисковать репутацией, становясь на сторону мошенника. Неудивительно, что оба наследника прятали от меня лица. Они не собирались продолжать знакомство. Я оказалась просто пешкой в чужой сложной игре. Правда, меня смущали причины перевода Ларота-младшего в нашу академию. Зря студенты делали на него и были ставки. Он точно знал, что настоящая Аннабель здесь не будет. У Кливьера были иные стимулы. Может, их с принцем связывала крепкая дружба, которая после окончания престижной академии перерастет в преданное служение короне. Место при дворе Кливьеру было обеспечено. А не об этом ли мечтает каждый студент вышки? Два следующих дня прошли в суете. Я получила форму и учебники, изучала расписание, знакомилась с соседками по этажу, ходила с ними в столовые. Первокурсников кормили в строго определенное время, остальным разрешалось выбирать часы по собственному усмотрению. Поэтому я не часто сталкивалась с Нидой и Урсулой. Наставница и ее подруга были приветливы со мной и наверняка радовались, что я не навязываюсь друзья и не прошу помощи. Разбойников и их прелестную подругу я ни разу не встретила, чем была даже довольна. Единственное, что меня волновало, как они отнесутся к тому, что Аннабель превратилась в ванну. Лароты до мелочей продумали операцию, а я внесла свои правки. Я боялась конфуза когда они при свидетелях обратятся ко мне по имени. Но тут же успокаивала себя. С чего принцу и его другу знать, как зовут какую-то первокурсницу? Где они, герцогские королевские дети, и где я? Никто же не догадывается, кто в виде кучеров гнал из южных земель карету. Умелые заговорщики вряд ли проколятся на такой мелочи, как я. Честно говоря, я до сих пор оставалась под впечатлением от этих двоих. Я даже чуточку обиделась, что Кливьер и Шляпа так быстро вычеркнули меня из своей жизни. И совсем не чуточку ревновала их к Клеоноре, хотя не имела на то права. Интересно, они знают, что во мне нашли дар элиты? Или довезли и забыли? Элитой среди всех мальчишек и девчонок, живущих в нашем общежитии, я была в единственном экземпляре. И по вниманию старшекурсников которые оборачивались на меня со словами «Да-да, это она, элита», легко было понять, насколько мало в Академии магов, обладающих сразу тремя видами даров. Распрашивать о принце, его друге или Леоноре я не решалась, и уж тем более не стала бы задавать вопросы не десурсулой. Остальные в нашем общежитии мало что знали о жизни в Академии, ее тайнах и ходящих среди старшекурсников сплетнях. Мой повышенный интерес к троице, ослепительных наследников, мог вызвать недоумение. Нас, новичков, больше волновало, как проходит открытие дара. Что сказать, мы все трусили. А мальчишки с нижних этажей еще больше распаляли наш страх, рассказывая всякие небылицы. Понятно было одно. У всех проявление магических способностей происходит по-разному но обязательно через какое-нибудь страшное испытание. Безвыходная ситуация мобилизует силы и побуждает к проклевыванию дара. Кого-то закрывали в комнату, кишащую змеями или пауками, кого-то отправляли в лес или горы, где тот должен был продержаться в течение суток, слыша шорохи и рев диких зверей. Иногда испытания заканчивались настолько ужасно, что прошедших их студент покидал Академию, не желая повторного появления дара. «И все это нужно перенести в одиночестве? И никого рядом, чтобы попросить о помощи? Мало ли что может случиться!» Допытывалась одна из моих однокурсниц, Инга Хаси, Тоненькая тростиночка с густыми непослушными кудрями, отчего она сильно походила на спичку. И, конечно же, к ней сразу приклеилось соответствующее прозвище. Инга была из семьи защитников. На тебе будет следящий амулет. И это все? Инга не могла поверить, что можно так рисковать чужими жизнями. А если я оступлюсь в горах и разобьюсь, а тот, кто следит за амулетом решит, что я сплю и не придет на помощь, что тогда? Если тебе страшно, можешь сейчас же идти домой, — парировал щуплый мальчишка в очках. Строящие себя бывалого. Это его я видела, выходящего из сферы. Гайда Баух был и Созидателей, а у них, как поговаривали, испытания будут самыми легкими. Я заранее умирала, только представив, что предстоит мне». «Магия – дело опасное», – продолжал вещать Гайда. «И если ты проявишь себя как трусиха или паникерша, то лучше сразу отказаться от затеи и учиться в академии». Мак должен обладать холодным рассудком в любой ситуации. Мы сидели в холле на первом этаже и пугали друг друга рассказами. Вроде «А вот мой папа на сутки оказался в колодце, полном ледяной воды, и дотянуться до его края не было никакой возможности. Он смог выбраться только тогда, когда в нем проснулся дар. Было весело и страшно».